Глава 21. Нельзя сказать, что дорис врала когда за день до того по телефону договаривалась с судмедэкспертам о встрече. Просто слегка преувеличила степень их дружбы. Да, мы с Мариной Куткой были близкими подругами, очень близкими. Других близких знакомых у неё в Стокгольме не было, и в Швеции тоже. Я была её лучшим другом. То, что Марина ей очень нравилась как человек, было правдой. И это было взаимно. И живых родственников у Марины в Швеции не было, во всяком случае, по данным Инфоторг. Конкурировать с ней, претендуя на роль лучшего друга в Стокгольме, могли только Андрей и сосед-собачник. Так или иначе, специалистку по судебной медицине удалось уговорить, и она согласилась встретиться с Дорис. Но пока это было полдела, оставалось главное — уговорить судмедэксперта поделиться сведениями, разглашать которые наверняка запрещено по инструкции. Вход в корпус судебной медицины был заперт, но на двери имелся звонок. Дорис нажала на кнопку. Через минуту появился дежурный фуфайки для игры в футбол. Он провел ее в комнату для посетителей, мебелированную парой простых деревянных скамеек. Рядом на полке стояли несколько детских книжек и коробка с цветными мелками. На полу валялась игрушечная деревянная машинка красного цвета и стояла корзина с мягкими игрушками. Дорис задумалась над тем... Какие трагические обстоятельства могли бы оправдать пребывание здесь детей? Кто-то из родителей скончался при неясных обстоятельствах? Был убит? Папа в драке лишил жизни маму? Размышления прервались с приходом судмедэксперта. ансюрен представилась женщина, протянув руку для рукопожатия. Оно оказалось вялым и почти безвольным. Старше средних лет, в черных джинсах и черной футболке. Не очень удачный выбор с учетом фигуры. Пояс врезается в талию, сверху наплывает жир, толстые рыхлые руки. Длинные прямые угольно-черные волосы и лишь у корней широкая серая полоса естественного цвета. Вокруг глаз тоже черным-черно, стрелки и толстый слой туши на ресницах. В молодости Ан-Сюрен была, наверное, королевой готов, возможно, даже очень красивой, с бледным лицом и мастерски подведенными глазами. Но воды с тех пор утекло много. И много алкоголя влилось в ее горло, если судить по красному одутловатому лицу. Дорис уловила легкий запах спирта, когда судмедэксперт заговорила. Хотя, конечно, ей могло показаться, Иоанн Сюрен всего лишь дезинфицировала руки. Кто знает, вдруг она пришла прямо из прозекторской, где только что вскрывала мертвое тело. Судмедэксперт с пристальным участием посмотрела в глаза Дорис. Голос звучал приветливо, но ровно и без интонации. «Соболезную вашей утрате». «Это очень печально. Такая молодая». «Да, всего 31 год. Ей в апреле исполнилось», — проговорила Дорис, как бы подчеркивая, что была в близких отношениях с Мариной. День и месяц рождения она запомнила, когда искала сведения в инфоторг. Из комнаты для посетителей они вышли через дверь, которую ан сюрен открыла с помощью кода и мимо стойки дежурного прошли к лифту. «Нам на второй», — сообщила судмедэксперт. Там она провела Дорис, видимо, свой кабинет, где царил страшный беспорядок. Стол был завален грудами бумаг, всюду стояли бумажные стаканчики с недопитым кофе, многие со следами коричневой помады, которой много лет назад вполне могла пользоваться та самая готская королева. Они сели друг напротив друга, в белые кресла, неудобно низкие, колени задирались слишком высоко, и человек в такой позе как бы терял достоинство. «Вы не могли бы что-нибудь мне рассказать?» Попросила дорис пытаясь устроиться поудобнее. Собственно, мне почти нечего рассказывать. Я надеялась, что это вы сможете прояснить для меня некоторые вещи. Конечно, я расскажу все, что знаю, если это поможет. Но для начала не могли бы вы рассказать о причине смерти? Ну, тут тоже пока ничего внятного сказать нельзя. Но ведь вы осматривали тело? Да, конечно, утром во вторник. Я составила предварительный протокол вскрытия, и все анализы практически готовы. И что говорят анализы? «Полной ясности нет. Я как раз надеялась, что вы ее внесете». «Вы нашли следы уколов? Инсулин в крови у нее был повышен?» «Нет, насколько мне известно». «А почему вы считаете, что мы должны были это обнаружить?» «Это трудно объяснить. Мне подсказывает интуиция. А следы уколов вы искали?» «Да, я осматривала вены на руках. Тщательно. И думала, не употребляла ли она наркотические препараты. Вы что-нибудь об этом знаете?» «Никаких причин думать, что она была наркоманкой, нет. Она очень следила за своим здоровьем», — сказала Дорис. «А алкоголь? Она много пила?» «Абсолютно уверена, что нет». «Немного странно, потому что у нее в крови обнаружены следы алкоголя. Мы определили, что смерть наступила в четверг днем. А у нее в крови было много алкоголя?» «Не особо. 0,3 промилле. Но это же был день». «Да неужели? А у себя не пробовала измерить промилле». «Число тоже наверняка окажется заметным», — подумала Дорис, но от комментария удержалась. Вместо этого склонила голову на бок и стала с надеждой смотреть на собеседницу. Это был самый эффективный способ разговорить человека, многократно опробованный и отточенный до совершенства на интервью. На Ан-Сюрен метод тоже сработал. «И алкоголь не самое странное», — продолжила она. «Да? А самое странное что?» Судмедэксперт какое-то время сидела и молча рисовала в блокноте круги. И это молчание как бы усилило весомость ее слов, когда она, наконец, ответила. Мы обнаружили у нее в крови следы флунитрозепама. В небольшой концентрации. Причиной смерти это стать не могло, но, тем не менее, флунитрозепам был. «Что это такое?» — спросила Дорис. Слово ей ни о чем не говорило. «Возможно, вам встречалось другое наименование — рогипнол». Да, об этом препарате Дорис слышала. Когда, будучи еще подростком, Дорис начала ходить в клубы, их предупреждали насчет этих таблеток. Эти «Рогги» продавал дилер на «Сергельсторг», а криминальная публика их активно покупала. В газетах «Роггипнол» называли наркотиком насилия. Его подсыпали в напиток девушки, чтобы та потеряла бдительность и стала сговорчивой. А насильник принимал таблетки вместе с алкоголем. Это блокировало все нормальные чувства. Человек становился хладнокровным и мог спокойно покалечить или убить другого. Кроме того, он потом не помнил собственные действия, что было вполне удобно при допросах в полиции. И это было в крови у Марины? Дорис посмотрела на судмедэксперта скептически. «Да», — ответила Ансюрен, то есть, если точнее, это был нейрогипнол. Производитель отказался от этой торговой марки в 2004 году из-за кампаний в прессе. Кто хочет продавать наркотики на силе? Но у нее в крови было высокое содержание флунитрозепама, Это то же самое вещество с другим наименованием. Оно по-прежнему продается. Так называемый бензодиазепин. И, похоже, она им злоупотребляла. Не понимаю. Она вела очень здоровый образ жизни и занималась спортом. Мы как раз на тренировке и познакомились, сообщила Дорис. А где вы тренировались? Спросила судмедэксперт. выражение ее лица и отношения в целом по-прежнему оставались дружески участливыми. Она сидела в кресле, немного подавшись вперед, и ободряюще улыбалась. «Мы занимались по системе. Это русское искусство ближнего боя». Суд медэксперта как будто подменили. Заставили съесть лимон или выпить соляную кислоту. Она выпрямилась, от улыбки не осталось и следа. «Чем, говорите, вы занимались?» «Системой?» «Да». «Скончавшаяся женщина тренировалась по системе?» «Да». «Вы знаете, что это?» «Это старая русская школа спортивной борьбы». «О да, я в курсе». Я имела сомнительное удовольствие осматривать тело убитого в драке с головорезом из России, который был натренирован по системе. И та несчастная полицейская собака, огромная овчарка, которую он голыми руками... Да, я слышал об этом. Но это сделал преступник, натасканный в России. Все верно. Но системой занимаются и нормальные люди, к примеру, Марина и я. И вся наша группа. Я в этом уверена. У нас все семейные люди обычных профессий. А вот когда мы занимались в группе армейской подготовки северных стран, при «Фискис эндсвэттис», обстановка и люди вызывали у меня гораздо большие сомнения. Судмедэксперт этих слов как будто не услышала Пазл для нее, видимо, сложился. Рогипнол или что-то подобное, алкоголь и русские отморозки. Информация, которую вы сообщили, для нас очень важна. Теперь мы знаем, в каком направлении продвигаться. Причину смерти мы обязательно определим, и вы нам в этом уже очень помогли. Поищите следы уколов не только на руках и следы инсулина в крови. Спасибо за ваши, эээм, ценные советы. В голосе уже звучала неприкрытая ирония. Ценные она произнесла с интонацией, подразумевающей, что Дорис несет полную чушь. И продолжила в нарочито назидательной манере воспитательницы, разговаривающей с надоедливым трехлеткой. И, кстати, обнаружить инсулин в крови покойника невозможно, если инсулин, как... Вы, видимо, подозреваете, был введен с помощью инъекций. Инсулин — субстанция, которую человеческий организм быстро усваивает. Есть какие-либо другие методы, которые позволяют на данном этапе определить, был укол или нет? Это вещество не может просто исчезнуть. Что-то должно остаться в крови. Суд-медэксперт долго и пристально смотрела на Дорис, словно что-то обдумывая. Но на этот раз она своими соображениями не поделилась. Спасибо, что пришли. «Мне было интересно побеседовать с вами, очень интересно. Но теперь я должна вернуться к работе». В полном молчании она проводила Дорис на первый этаж и попрощалась с ней у стойки приемной. В холле никого не было, дежурный, видимо, куда-то отлучился. ан сюрен удостоверилась, что дверь между приемной и комнатой для посетителей закрыта, после чего снова направилась к лифту. Последнюю часть пути от приемной до выхода Дорис доверили пройти без сопровождения. И ровно в момент, когда она собралась нажать на кнопку и открыть дверь, та распахнулась сама. На пороге стояли трое. Двое полицейских в униформе держали третьего, худого мужчину в темно-зеленых штанах и свитере из мягкого материала. Увидев Дорис, все трое вздрогнули и застыли. Худой в зеленом пришел в себя первым и присвистнул ей вслед, негромко, но вполне уловимо. Дорис не могла удержаться от одобрительной улыбки, хоть и прекрасно понимала ее неуместность. Наверняка какой-нибудь злоумышленник, которого привезли для какой-нибудь экспертизы. Бандит, но при этом отпетый сердцеед, не упускающий шанса пофлиртовать с девушкой, даже когда полиция ведет его под руки с обеих сторон. Довольно потрепанный. Потрепанный, но симпатичный. Тонкое лицо с правильными чертами. Карие глаза. И очень напоминает Тонни.